Глава 3. Оправдание существующего положения наукою. Удивительное затмение это людей нашего круга можно объяснить только тем, что когда люди поступают дурно, они всегда придумывают себе такое мировоззрение, при котором дурные поступки их представляются уже не дурными поступками, а последствиями неизменных и находящихся в ней их власти законов. В старину такое мировоззрение состояло в том, что существует неисповедимая и неизменная воля Бога, предназначившее одним низкое положение и труд, а другим высокое и пользование благами жизни. На тему этого мировоззрения было написано огромное количество книг и прочтено бесчисленное количество проповедей. Тема эта разрабатывалась с самых различных сторон. Доказывалось, что Бог сотворил разных людей, и рабов, и господ, и те, и другие должны быть довольны своим положением. Потом доказывалось, что рабам будет лучше на том свете. Потом разъяснялось, что хотя рабы и рабы, И должны оставаться таковыми, их положение будет недурно, если господа будут милостивы к ним. Потом самое последнее объяснение, уже после освобождения рабов, было то, что богатство вверено Богом одним людям для того, чтобы они употребляли часть его на благие дела, и что тогда богатство одних и бедность других не представляют ничего дурного. Объяснения эти удовлетворяли и бедных, и богатых, особенности богатых, очень долго, но пришло время когда объяснения эти стали недостаточными, особенно для начинающих понимать свое положение бедных, и как раз вовремя они и явились. Новые объяснения эти явились в виде науки, политической экономии, которая утверждает, что она нашла законы, по которым распределяется между людьми труд и пользование его произведениями. Законы эти по учению этой науки состоят в том, что распределение труда и пользование им зависит от спроса и предложения, от капитала ренты, заработной платы, ценности, прибыли и так далее, вообще от неизменных законов, обуславливающих экономическую деятельность людей. На тему это было в короткое время написано не менее книг и брошюр и прочитано не менее лекций, чем было написано трактатов и прочитано проповеди богословских на прежнюю тему, и теперь, не переставая, пишутся горы брошюры книг и читаются лекции, и все эти книги и лекции так же туманные и неудобопонятны, как и богословские трактаты и проповеди. И так же, как и богословские трактаты, вполне достигают предназначенной цели, дают такое объяснение существующему порядку вещей, при котором одни люди могут спокойно не работать и пользоваться трудами других людей. То, что для исследования этой мнимой науки за образец общего порядка было принято не положение людей всего мира за все историческое время, а положение людей в маленькой, находящейся в самом исключительном положении Англии в конце прошлого и начале нынешнего столетия, — Нисколько не препятствовало принятию истинности положений, которым пришли исследователи, так же, как не препятствуют этому теперь бесконечные споры и разногласия деятелей этой науки, никак не могущих согласиться о том, как понимать ренту, прибавочную стоимость, прибыль и тому подобное. Только одно основное положение этой науки принимаются всеми – то, что отношения людские обуславливаются не тем, что люди считают хорошим или дурным, а тем, что выгодно людям, находящимся в выгодном положении.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 Большинство людей нашего мира, хотя и не знают подробностей подробностях успокоительных объяснений науки, так же, как и многие прежние люди не знали в подробностях теологических объяснений, оправдывающих их положение, все все-таки знают, что объяснения эти есть, что ученые, умные люди, несомненно, доказали и продолжают доказывать, что теперешний порядок вещей таков, каким он должен быть, и что поэтому можно спокойно жить в этом порядке вещей, не стараясь изменить его. Этим только я могу объяснить то удивительное затмение, в котором находятся добрые люди нашего общества, искренно желающие блага животным, но с спокойной совестью поедающие жизни своих братьев.